Запор. Эта проблема стара, как мир. Еще у Гиппократа встречаются советы по лечению запоров, а некоторые из них дошли и до наших дней. Семена аниса, и анисовое масло, например. Около половины населения нашей планеты в той или иной степени ощущают на себе его злобный характер. Особенно страдают жители цивилизованных стран, употребляющие рафинированные продукты питания, ведущие малоподвижный образ жизни. Однообразная еда, преимущественно состоящая из белковых продуктов, нерегулярный прием пищи, еда в сухомятку и на бегу, предполагают развитие запоров. К запору может привести смена обстановки, например, переезд в другую местность, смена климатических условий и питьевой воды находясь в длительные поездки или в непривычном месте человек сознательно подавляет акт дефекации до возвращения домой способствует задержке калы определенный режим труда суточные дежурство работа на конвейере на транспорте и так далее пожилые люди в подавляющем большинстве знакомы с запорами не понаслышке. О причинах этого явления в пожилом возрасте мы уже говорили неоднократно. Снижение активности пищеварительных ферментов и ухудшение двигательной функции кишечника. Привычные запоры снижают качество жизни, заставляя постоянно держать в уме дату последнего опорожнения кишечника, искать идеальное слабительное, испытывать болезненные ощущения предификации, выталкивая твердые каловые массы. К тому же задержка стула ведет к хронической интоксикации организма. Прежде всего, для борьбы с запорами надо наладить нормальное питание. Нашими союзниками на поле боя должны стать продукты, богатые растительной клетчаткой, усиливающие перистальтику. Ржаной цельнозерновой хлеб, белый хлеб с повышенным содержанием отрубей, сырые овощи, морковь, капуста, свекла, зеленый лук – фрукты – яблоки, сливы, абрикосы, сухофрукты, особенно чернослив, курага, урюк, каши – гречневая, перловая, овсяная, ячневая, морская капуста с высоким содержанием минеральных солей. Кисломолочные продукты – ацидофильное молоко, кефир, йогурт, простокваша, кумыс, шубат, мацони – оздоравливают микрофлору кишечника, а также способствуют активной перистальтике. Полезно утром натощак выпить стакан простой воды комнатной температуры, настой чернослива, приготовленный с вечера, или стакан минеральной воды. После этого следует пойти в туалет и там провести утреннюю гимнастику для анального отверстия, напрягая и расслабляя их. Так вырабатывается рефлекс на опорожнение кишечника. Можно помочь кишечнику, сделав предварительно клизму с растительным маслом 100 мл. Злоупотреблять клизмами нельзя, не чаще двух раз в неделю. Пусть станет привычкой употребления по утрам свежеприготовленного фруктового или овощного сока, стимулирующего работу кишечника. Откажитесь от протертой, рафинированной пищи. Овощи для салата режьте крупными кусками, заправляйте салаты растительным маслом, не забывайте про квашеную капусту в виде закуски и для приготовления щей и борщей. За ужином отдайте предпочтение легким, хорошо усвояемым блюдам. Отварной рыбы, омлету, творожной запеканке, овощному рагу, а перед сном выпейте стакан кефира. Предрасполагает к запорам чрезмерное увлечение пищей, содержащей животные белки. Мясо, яйца, творог, рыба, еда в сухомятку, привычка заморить червячка перед обедом или ужином. Длительное нахождение на щадящей диете или голодная диета для похудания, малоподвижный образ жизни, также нарушают эвакуаторную функцию кишечника. Для хорошей работы кишечнику необходимо движение, и в этом ему должен помочь хозяин. Активный образ жизни, утренняя зарядка, прогулки на свежем воздухе, работа на садовом участке дают заряд бодрости всему организму и побуждают кишечник к усилению перистальтики. Приятен и полезен кишечнику массаж живота, улучшающий кровообращение в брюшной полости. Делать его можно самому. Надо лечь на спину, расслабить мышцы живота, ноги чуть согнуть в коленях и правой ладонью поглаживать живот круговыми движениями по часовой стрелке, постепенно усиливая нагрузку на брюшную стенку. Массаж можно делать два раза в день по 3-5 минут. Применение слабительных средств и очистительных клизм нежелательно, так как кишечник быстро привыкает к легкой жизни, и не желает прилагать усилия для выполнения своих прямых обязанностей. Лучшим слабительным станут ржаные пшеничные отруби, содержащие клетчатку или пищевые волокна. Принимайте отруби по 30 граммов ежедневно, запивая их достаточным количеством жидкости или добавляя в любое жидкое блюдо – кефир, суп, кисель – Их эффективность значительно повышается при набухании в жидкой среде и увеличении объема. Вам понравится витаминный напиток из отрубей. 200 граммов отрубей засыпать в кипящую воду 1 литр и варить в течение часа на медленном огне. Затем процедить, добавить лимонный сок или любой сироп по вкусу. Принимайте по стакана 2-3 раза в день. Помогите кишечнику и он ответит на вашу заботу безупречной службой. А вот несколько народных рецептов для борьбы с запорами. Первый. Созревшие ягоды красной рябины собрать до мороза, перебрать, промыть и поместить в банку, чередуя слои ягод со слоями сахара, и настаивать в течение месяца. Полученный сироп слить, процедить и добавить в него спирт из расчета 25 мл на 500 мл сиропа. Принимать утром натощак по одной столовой ложке, запивая кипяченой водой. Второй. Одну чайную ложку льняного семени залить одним стаканом кипятка, укутать и настаивать 4-5 часов. Выпить весь настой вместе с семенами вечером перед сном. Третий. Цветки бузины, плоды фенхеля, кора, крушины. По две части. Плоды аниса, одна часть смешать. Одну столовую ложку смеси заварить одним стаканом кипятка, настоять два часа. Принимать по одному стакану после обеда и ужин. Ежедневно выполняйте комплекс упражнений, которые активизируют перистальтику, повышают тонус кишечника и укрепляют брюшной пресс. В положении лежа на спине. Первое. Руки на животе. Вдохнуть, выпячивая живот, а затем выдохнуть, втягивая живот и надавливая на него руками. Второе. Руки за головой. Потянуться, втягивая живот. Вдох. Опустить руки вдоль туловища. Выдох. Третье. Поочередно сгибать и разгибать ноги в коленях, скользя пятками по полу. Дыхание произвольное. Четвертое. Сделать вдох, согнуть правую ногу, прижимая руками бедро груди, выдох. То же самое проделать с другой ногой. Пятое. Сделать вдох, согнуть обе ноги, подтянуть ее к груди без помощи рук, выдох. Шестое. Ноги согнуть в коленных и тазобедренных суставах. Отклонить ноги вправо, стараясь коснуться коленями пола, затем влево, Дыхание произвольное. Седьмое. То же самое упражнение, но стопы не касаются пола. Восьмое. Ноги согнуть вдох, поднять таз, втягивая живот, выдох. Девятое. Вдох. Выполнить 3-5 круговых движений ногами, как при езде на велосипеде, выдох. Вдох. Выполнить 3-5 движений, перекрещивая прямые ноги, Ножницы, выдох. Десятое. Руки в стороны, вдох. Коснуться правой рукой левой руки с поворотом туловища, выдох. То же самое в другую сторону. Одиннадцатая. вдох. Перейти в положение сидя, коснуться руками голеней, выдох. В положении стоя. Первое. Ногу поднять, вдох. Ногу опустить, выдох. Повторить с другой ногой. Второе. При вдохе выпятить живот, при выдохе втянуть. Третье. Взяться руками за спинку стула. Сделать вдох, присесть на полной стопе, выдох. Четвертое. Руки на поясе. Поднять и опустить ногу 6-10 раз, затем другую. Каждое упражнение повторять 5-6 раз, Через месяц регулярных занятий довести количество повторений до 10-12.